Но бог войны был добр. Появилось даже два орудия. Они подошли тряска, но проворно перебравшись через холм мимо точки 235 и двигались по направлению к 315. Какая удача. Был отдан приказ открыть огонь. Доложить о готовности. Огонь. Мы ждали. Вот оно. Трах. И затем грибообразное облако. Наш Иван был на смерть перепуган. Снаряд 155-миллиметрового калибра, не пасхальное яйцо. Он схватил свой китель и исчез в укрытии подняв наб пыли. Возницы тронули лошадей и галопом поскакали прочь. Мы застали в пункте 325. Одна из лошадей ходила по кругу без кучера, и мы почувствовали себя лучше. Это было забавно, отец. Это нас ободрило, и я подумал о твоих рассказах о березине. Разве ты сам не делал такого же рода вещи? Ты лежал в ожидании и смеялся. Смотри, сейчас они попрыгают, говорил ты. Мать всегда сердилась по этому поводу. Какое же вы зловердное племя мужчины. Но я знаю, что ты при этом чувствовал. Утром я лежал в своей норе с небольшой температурой, Я мечтал о спокойном сне под материнской защитой, о сне, в котором я мог бы позволить уйти всему, что меня так напрягает, как это постоянное существование в ожидании вызова, о сне, после которого я мог бы проснуться улыбающимся. о сне, который не был бы одним длинным беспокойным сном. Как всегда бывает, часов с четырех земля начинает осыпаться, проникает через соломенный настил крыши землянки. Иногда она падает достаточно обильно, так будто стропила дрожат сами по себе. Временами я думал, не перевернуться ли и не лечь головой к выходу, где, вероятно, было больше места на самый крайний случай. Но мне, скованному лихорадкой, слишком уж все безразлично. Я только еще сильнее сжался. В восемь часов было десять попаданий вокруг нашей маленькой группы блиндажей. Балки и слой земли над моим входом в трещинах. Мотоцикл, стоявший там, теперь бесполезен. Его обломок пробил ящик с продовольствием, засыпав содержимое опилками. В течение послеобеденного времени обе страны активизировали действия в воздухе. Со всех направлений огромные ястребы устремлялись в центр сражения, а истребители кружили вокруг них. В течение получаса мы наблюдали атаки и преследования, происходившие на трех различных уровнях. Звено пикирующих бомбардировщиков совершало пике совсем близко от эскадрильи русских истребителей. Они храбро бросались вниз самолет за самолетом. Высоко над головой снаряды зениток неслись в поисках своих жертв, в то время как внизу, под ними, истребители неотступно преследовали объятые пламенем бомбардировщики. Кажется, будто общие усилия армии и воздушных сил постепенно сосредотачиваются на этом грязном маленьком куске земли. Это продолжалось до глубокой ночи. На севере гряды облаков, как обычно, были в огне, Впереди нас поле боя поесно вспышками вырывающимися из руинных стволов, а земля гудела от взрывов. Надо всем этим нависало небо с холодными мерцающими звездами. Иногда можно поверить, что жизнь в этой зоне прекратится, и все же она продолжается в тысячи человеческих существ, дрожащих, настороженных, надеющихся остаться в живых. Вчера в четыре часа неприятель вновь открыл ураганный огонь. Но наши пикирующие бомбардировщики не заставили себя долго ждать и атаковали его. Мы атаковали с некоторым успехом на своем участке, несмотря на упорное сопротивление. Батарея была в действии всю ночь. Этим утром к нам подключились реактивщики. Хозаман шел со своим котелком за кофе, когда это началось. Он остановился как вкопанный Иисусе! — сказал он: открылась клетка льва это и впрямь дьявольский ужасный рев, когда вверх взлетают ракеты